Глава 17 «Это ты у нас, любитель, мечом помахать, да? Стал. Живо!» Стул в очередной раз пихнули, и я с сожалением посмотрел на пустую ложку. Чужая ладонь тяжело опустилась на плечо, тогда как неожиданный, грубый и незваный гость продолжал вещать. «А я, главное, думаю, чего это серый с отчетом не спешит, и почему выручка с данными на посту не сходятся. Стоило найти этого трусливого болвана и вытряхнуть из него правду, как оказалось, что у нас здесь великий мечник объявился, осмелившийся меня грабить. Ты в курсе, на чей кошелек глаз положил? В нос ударил запах немытого тела в перемешку с перегаром, сводя на нет приятное послевкусие ужина. Не знаю, кто именно решил меня расстроить, но по -во непонятно. понятно. Кто-то из саблезубых. Что же? Кажись, незнакомец явно не осознает всю серьезность последствий своего безрассудства. Я положил ложку, пальцами подхватил вилку и сходу вогнал ее в лапу, которую этот идиот примостил на моем плече. Броню вилка не пробьет, то и жу, понятно, а вот кисть. Ха! -да! Ты мне руку пробил!» — Заорал придурок и вокруг начался кипиш. Зал резко опустел. Посетители торопились свалить подальше от возможной драки. «Ну вот, я встал. Дальше что? Ты кто такой, мусор?» Поднялся из-за стола и взглянул на баюкающего руку волосатого, небритого и нестриженного мужика лет сорока с волевым подбородком. «Ах, падла! Я тебя сгнаю! Ребята, взять его!» «Ребята, я же покалечу. Подумайте три раза!» Честно предупредил архаровцев и надел на голову шлем, что лежал на столе по левую руку от меня все это время. Эффект от шлема подействовал как нужно. Половина выреженных, как попало, бойцов неловко переминались с ноги на ногу, кое-кто просто отводил взгляд. На меня бросилось лишь трое из восьми. Только пробираясь мимо плотно расставленной мебели, эти недомерки изрядно мешали друг другу. Я активировал системный взгляд и оценил противников. Самый большой уровень — девятый. Имелся у Остолопа, что сейчас пытался вытащить из руки вилку. Остальные же дошли до седьмого-восьмого и имели приписку, что опасность от них небольшая. Судя по их оружию, удары в корпус меня даже не заденут. А вот штаны могут подвести, как и открытые участки кожи. Например, ладони и лицо. Правда, даже в обожравшемся состоянии я имел двенадцать ловкости. Чтобы к восьмому уровню заиметь такое же количество, надо практически все очки вкладывать исключительно в эту характеристику. Впрочем, тогда станешь деревянным манекеном, отлетающим от одного удара, и ни живучести, ни силы в таком случае не будет. Про выносливость вообще молчу. Оставить ее прокачку на потом может только клинический идиот. Итак. В закрытом помещении и с ограниченными движениями у соперника не так много шансов в честном бою. Первую из смелых я банально воткнул лицом в соседний столик, ломая хрупкий пластик. Замах второго бойца принял на грудь и с удовольствием любовался его вытращенными от боли глазами. Там столько элементов защиты и металлических пластин, что бить в грудь — худшее из возможных решений. До моей тушки не каждый меч доберется, чего уж говорить о кулаке. И это, по-твоему, удар? Вот это удар! Я схватил за хвост карася и с размаху втащил ему леща. Кости впились в щеку, и тот истерично заверещал, после чего отправился в полет на начальника от моего пинка ногой. Последний приземлился на раненую руку и заорал пуще прежнего. Третий противник, ставший менее расторопным как и оставшийся на месте, не знал, что ему предпринять, и переминался с ноги на ногу. Только он опустил руку на пояс с клинком, как я предупредил. «Вытащишь свою зубочистку — отрежу руку», а потом спокойно сел за стол, приставив к стулу ножны с мечом. Только был и хотел налить чаю, как с кухни выбежал повар, а с улицы явился местный страж порядка с красной повязкой на предплечье. Прибывшие начали кричать, мешая сосредоточиться на идее. Да завали товаришку! Видишь же, дебил лежит у стола сломанного, с него компенсация за мебель и проси, что разорался! Немедленно выйди на улицу для дальнейших разбирательств! Проигнорировав меня, саблезубых и повара, страж правопорядка потянулся к небольшому арбалету, висящему на лямке ремня. Я зло зыркнул на местного полисмена, окруживших меня саблезубых, растерянных мужиков из артели и любопытных посетителей. «Ты самого дьявола уболтаешь. Ладно, идем». Решил не провоцировать дальнейший конфликт и поднялся. Надел перчатки, поправил балахон, усиленный металлическими вставками, поднял рюкзак и прицепил меч к поясу. Звеня пузырьками и склянками на поясе, проверил, как примотан к зацепу на поясе мачете. «Э, — А... оружие оставь, — замялся стражник. — Что еще мне сделать? Десять легендарок отдать? — спросил я его, недоумевая. «Э, э, — А... есть? — удивился он. — А если бы были, осмелился забрать? Раздраженно оскалился на такой вопрос. — Пошли, молодой, хочу написать заявление на эту банду вымогателей и хулиганов. — Чё? Что за бред? Ворон, чё он несет? — Обратился страж к перематывающему руку любителю портить аппетит и трогать чужие плечи. «Да ненормальный, только подошел к нему, сразу напал!» Принялся врать небритый. Посмотрел на посетителей и артелевских. «Ссылку...» «Неправда, я свидетель!» Семен, несмотря на свои низкие уровни, яйца имел побольше, чем у многих. Я сразу отметил плюсиком его порыв души. «Хороший, правильный парень!» «Да, люди Ворона нас пытались ограбить. Димон помог миром пройти. Потом пришел сам Ворон и попытался на счетчик поставить». Отключился Вячеслав. Видя это, поднялся и Колян, глава рейнджеров. «Сидите, всем жрать, я сам разберусь. Пойдемте вчетвером на улице поговорим без лишних ушей». Коля, как прирожденный дипломат, понял. «Смелость смелостью, а против власти в лице саблезубых не попрешь». «Договариваться все равно надо». То ли мент, то ли дружинник положил ладонь близко к арбалету и велел нам всем выметаться. Мы стояли с Николаем и полицейским в окружении соблезубых, которые по моей большой просьбе держали трехметровую дистанцию. Я им так сразу и сказал, мол, после перехода не в себе, и если кто подойдет ближе, сочту за атаку, а там пеняйте на себя». Николай и Ворон разговаривали на повышенных тонах. Спустя какое-то время появился и Серый со своей бригадой. У половины повязки, сам с фингалом. Видать, тяжелая у Ворона рука. «Слушай, полисмен, тебя как звать?» Обратился к пытающемуся снизить градус накала полицейскому, который, по сути, лишь формально выполнял функцию правоохранителя. «Андрей?» — нехотя представился тот. Во, Андрюха, а где ты такой арбалет классный надыбал?» Сходу начал с ним фамильярничать, надеясь, что тот не успел слишком зазнаться. «Выменел у мастера-оружейника Петра... А что?» Видимо, похвала ему сильно польстила. «Прям мастера?» Искренне удивился, представляя, какой уровень способности для этого нужно иметь. «Но в изготовлении всех этих сложных штуковин он точно лучший! Как перенес сюда, днем и ночью работает!» Я с ним еще по переносу знаком был, помогал дрова и инструмент собирать. Вот он мне и помог. Так зачем тебе?» Сместил взгляд со спорящих и доказывающих что-то друг другу Ворона и Николая. «У меня болты есть к арбалету, хорошие, редкие. А самого арбалета нет. Пробовал сделать, так одноразовые поделки получаются, навыков не хватает. Вот, думаю, прикупить», — честно признался я. «Так у тебя же лук есть. Давай лучше со мной, бартер!» Сразу же нашелся парень. «Одно другому не мешает. По крайней мере, можно всегда сравнить урон и сделать выбор. Пока не буду менять, а там глянем. Без арбалета они мне точно не нужны. Если решу продать, к тебе первому приду. Только дай знать, где тебя найти». Ну, «Хорошо. Арбалет-то если и закажешь, то получишь через недели-две». «Там очередь сумасшедшая, так что можешь сразу на обмен доставлять. Но ты, понятное дело, сперва решишь проверить. Меня, если что, тут ищи, я при столовой в основном и дежурю». А... «А это правда, что ты ворону вилку в руку воткнул?» «Ага. Чё, просто так? Мне тогда тебя арестовать нужно», — почесал лоб полисмен. «Я похож на человека, который посреди ужина вилки в людей втыкает». Наивность собеседника поражала до глубины души. «Ну вот и я думаю, что не похож. И вообще, давно у нас Федор Филиппович рэкет на поток поставил?» «Нет, что ты! Никакого рэкета импандитизма! Как вчера с северного переулка у здания суда висельников сняли с пяти столбов. Беспредельщики! Но требью всякому пыл, поумерило. с «С какой-то гордостью, будто сам вешал», — ответил мне Андрей. Тогда какого хрена вороны его люди в открытую им промышляют? Ничего не понял я и решил задать вопрос в лоб. — А где? В городе? Не в жизни поверю. С таким же удивлением вылупился на меня собеседник. — За городом, на своей территории. Что-то там трындели, что выкупили ее. В памяти всплыли обрывки брошенных фраз. — вот тебе и ответ. Их территория, что хотят, то и делают. Конечно, в пределах незапрещенного. — назидательно сообщил мне полицейский. — Если это так, то какого черта они на меня в городе бочку катят? Пытались гоп-стопнуть на своей земле, получили похлебалу. Дальше зачем на рожон лезть? Все еще не догонял я. Андрей кинул взглядом вопящих и чуть ли не брызгающих слюной крикунов, которые, казалось бы, о нас и вовсе забыли. — Но я тебе сейчас никак полицейский скажу. У них сила и оружие. Кто против них пойдет? Обида они влёгкую могут запомнить надолго и спросить до счета. И надо было вам ругаться». «Ага, власть оружия, значит. Власть сильных. Знакомо. Тогда зачем ты их остановил? Пусть бы атаковали меня. Заткнули бы стальной цензурой громкую и недовольную глотку». «Ты или дурак, или прикидываешься. По-хорошему меня благодарить нужно, что я тебя спас». С недоумением уставился на меня Андрей. Не меня ты спас, не меня. Хотя признаюсь, если бы я их всех прикончил, делать в Бобруйске больше нечего было бы. Пришлось бы сваливать, так что будем считать, что ты молодец. Страж правопорядка мазнул по мне неверящим взглядом и посчитал мою реплику за понты и выпендрешь. Я же тем временем продолжил размышления. В любом случае, такие порядки в окрестностях города. как к на прием попасть? «Тебя туда никто не пустит. Тебя не знают. Мало ли, что у тебя на уме». В этот момент колян окончательно слетел с катушек, швырнув в лицо ворону двенадцать серебра. «Да подавись ты, чара! Я же пойду к Федору Филипповичу и объясню, почему моя артель из-за ваших грабежей не сможет пойти завтра в словецкий лес. Пусть ищут новую на ночь глядя или разведку переносят». «А еще лучше! Твоих же пусть с снимают и в жопу мира отправляют работать!» Колян явно перекрутил слова и ситуацию, ведь еще совсем недавно он радовался возможности работать, снимая первые сливки в этой самой жопе мира. «Все, отбой, Андрюх, я с Коляном пойду. Уж его-то пустят!» Попрощался с полицейским, двинувшись следом за быстро удаляющимся Николаем. «Да стой ты, ебта! А, Дмитрий!» Прости, что втянул тебя в это. В смысле? Это же я тебя втянул. Забудь о тех бабках, это мелочи. Ты к главе меня провести можешь? Да, я что-то погорячился. Не уверен, что меня сейчас пустят. Уже поздно. А тебя-то и подавно, ты даже не в артели. Да ну, если он не конченый придурок, а он на такого не похож, то должен пахать сутками, как папа Карло. Пошли. И это, принимай меня в свой артель. Если вакансия еще в силе. — напомнил Коляну о его же предложении. «Эх, ты ж даже не городской! Как я тебя приму!» — чуть притормозил тот. «А что нужно-то? Прости, никак не запомнишь, что ты тут впервые. Нужно не так уж и много. Подойти к городскому знаку у ратуши и прописаться через интерфейс системы. Показывай дорогу, а затем к шефу на прием виде. Главное, покажи мне, где он сидит, остальное я уже сам сделаю». «Блин, ах, жарко в нем». Перекочевал с головы в руку шлем, на который озирался каждый второй встреченный житель. Многолюдно тут вечером. Все у бочек столпились. Приходилось лавировать среди толпы снующих туда-сюда людей, при этом стараясь ни в кого не врезаться. — Так ведь пожарная опасность. Уже три пожара случилось. Запретили костры в домах жечь. — А были такие дебилы? — Ты даже не представляешь, сколько. Закатил глаза Николай. — Да уж. Прописка прошла практически как по маслу. Очередь оказалась небольшой, всего пять человек. Каждому хватало до десяти секунд времени, дабы прописаться и освободить дорогу к камню следующему. «Внимание! Вы являетесь главой собственных земель и источников рекейн Вы можете установить временную прописку в городе Бобруйск, скрыв свой первоначальный статус. Да, нет?» «Естественно, я согласился». Мы прошли дальше мимо ратуши и практически уткнулись в ограждение центральной площади. Свернув налево, продолжили путь вдоль забора. То и дело попадались охранники с красными повязками, что отваживали желающих сигануть через забор на ту сторону. «Это, наверное, площадь Ленина?» — спросил спешащего босса, что десятью минутами ранее отправил мне приглашение в артель. «Да, все так говорят, но местных здесь никого». «Пару белорусов было, но они Бобруйска никогда не видели». «Понятно». «И ты это, уровень свой не называй, пожалуйста». «Боишься, что меня тут же переманят?» «Не без этого», — честно признался Николай, на правах начальника, получивший базовую информацию о своем новом подчиненном. Но кроме невыбранного имени, невыбранного класса и уровня, босс ничего бы не увидел. «И это хорошо». Я бы сильно разочаровался в системе, если бы та совершила глупость, полностью передав мои данные без разрешения и специальных системных сообщений. «Мы пришли!» Хором, конечно, зачетное. Офисное здание?» «Наверное. Парк рядом, мест много. Красота!» Вздохнул Николай и побрел в сторону контрольно-пропускного пункта. Там, недолго посражавшись с охранниками на тему рабочего времени и приема, он добился своего и вошел на территорию следом за делегацией из двадцати бунтующих женщин одетых весьма экстравагантно я проводил взглядом их достоинства и притормозил попытавшегося было их обогнать николая не спеши успеем лучше насладись природой слышишь как птички чудесно поют «Э, э нет ну так прислушайся «Закат минут через пятнадцать, а там уже ничего не увидишь и не услышишь. Не спеши». Еще раз объяснил я ему и потопал следом за делегацией, любуясь волшебными формами этих ночных бабочек. В здание мы попали прямиком за поднимающими бунт воинствующими леди, пристроившись в сторонке на этаже перед приемной главы города. «Сколько это будет продолжаться?» — завела одна. «Мы требуем к нам уважения!» — подхватила вторая. «Открывай, трус!» — потребовала третья. «Оставил на местницу, отвечай за ее разгильдяйство». Подытожила четвертая. Чем больше тянул глава города, тем воинственней становились дамы. Наконец он открыл дверь и тяжело вздохнул. Становилось понятно, что мужик только недавно открыл глаза, причем не по своей воле. Вой начался с новой силой, но был в момент заглушен давящим басом Филиппыча, который потребовал либо соблюдать порядок, либо выметаться отсюда к чертям собачьим. Кто от вас говорить будет? – спросил он, обводя глазами дам и с удивлением замечая в углу нас. Мы скули одновременно замотали головами, давая понять, что никакого отношения к делегации проституток, а это были именно жрицы удовольствий, не имеем. Говорить буду я. «Слушаю тебя, Оксана. Можешь сделать это в моем кабинете?» «А ты там один?» «Только с вечернего собрания ушли все. Охрана, тень и еще...» «Понятно. Значит, глава саблезубых у тебя. Отлично. Это же из его людей эта вертихвостка со своим хахалем. Просто замечательно». Она чуть ли не оттолкнула Филиппыча, мужика сорока с лишним лет, с короткой бородкой и уставшими глазами. «Ох, и не завидую ему». «С этими валькириями воевать! С ними дружить надо!» Я смотрел оставшихся в коридоре девочек разного, но вполне приемлемого возраста, раскованных взглядов и удивительных нарядов. Когда бывшая забеременела, у меня долгое время ничего ни с кем не было. того сердце против воли забилось чаще, а градус настроения вырос. Так-так. Пора бы заполучить информацию от самых всезнающих птичек этого города.